Настоятель уже овладел собой, он выпрямился и недовольным тоном спросил, «Зачем вы ходили в склеп? «Я же говорил вам, что в это время года, да, говорили», — прервал его судья, «но я считал необходимым просмотреть бумаги, оставленные вашим предшественникам». Теперь же я хотел бы уточнить несколько моментов относительно его смерти, пока в моей памяти еще свежо то, что я видел. Поэтому я и явился сюда в столь необычный час. Прошу вас вспомнить о последнем дне жизни вашего предшественника. Итак, в полдень вы вместе обедали в трапезной. Вы не видели его утром, не так ли? Только во время утренней службы. После этого... «Его преподобие удалился к себе, то есть именно вот в эту самую библиотеку. Эти комнаты в монастыре по традиции являются обителью настоятеля». «Понятно», — сказал судья Ди. Он обернулся и посмотрел на три высоких окна в стене за своей спиной. «Полагаю, они выходят в центральный двор». «Да», — поспешно ответил настоятель, — «днем здесь очень светло. Вот почему мой предшественник так любил эту комнату. Прекрасное освещение давало ему возможность заниматься рисованием, единственным видом досуга, которую он себе позволял». «Да, действительно, прекрасная возможность», — заметил судья. Немного поразмыслив, он продолжал. «Кстати, когда мы с вами беседовали, сюда вошел какой-то актер». «Вы еще сделали замечание по поводу его бесцеремонного вторжения. Вы успели его узнать, прежде чем он снова закрыл за собой дверь?» Истинная мудрость, только что справившись с собой, вновь занервничал и, запиная, сказал «нет». «То есть да, успел. Это был тот человек с мечом, Мо-Моде. Благодарю вас». Судья Ди, медленно поглаживая длинную бороду, пристально изучал испуганного человека за столом. Некоторое время оба молчали, и Цзун Ли нетерпеливо заерзал на стуле. Судья Ди не двигался, казалось, он прислушивался к шуму дождя за окнами, который значительно усилился. В дверь постучали, и в комнате появился Тао Гань со свитком под мышкой. Передав его судье, он снова отступил к двери. Судьяди развернул свиток и положил его на стол перед настоятелем, после чего сказал. Насколько я понимаю, это был последний рисунок, сделанный нефритовым зеркалом. Да, после обеда мы пили с ним здесь чай. Потом он отпустил меня, сказав, что хочет посвятить дневное время портрету этой кошки. Бедное животное сидело на этом боковом столике из резного дерева. Я сразу же удалился, поскольку знал, что его преподобие предпочитает рисовать в одиночестве. Перед уходом я видел как он раскладывает на этом столике чистый лист бумаги, и внезапно судья встал и гневно стукнул кулаком по столу. «Вы лжете!» — вскричал он. Настоятель съежился на стуле. Он открыл рот, но судья закричал. «Взгляните на этот рисунок, последнюю работу великого и святого человека, которого вы подло убили, подсыпав яд послена, в его чай после обеда здесь, в этой библиотеке». Он нагнулся и указал на рисунок. «Вы хотите уверить меня, что человек способен нарисовать столь сложную картину всего за один час? Посмотрите на детальную прорисовку кошачьей шерсти, на тщательно выполненный узор орнамента на этом столике. Это должно было занять у него по меньшей мере часа два. Вы лжете, когда утверждаете, что он начал рисовать эту картину после того, как вы оставили его одного». «Он должен был нарисовать это утром, до обеда!» «Не смейте так говорить!» Возмущенно прервал его настоятель. «Его преподобие был искусным художником. Все знали, как быстро он работал. Я не... «Вам меня не провести!» Громовым голосом заревел судья. «Эта кошка, любимая кошка вашей жертвы, оказала своему хозяину последнюю услугу. Ее портрет ясно доказывает, что вы лжете. Вот!» Взгляните на ее глаза. Разве вы не видите, как широко не открыты? Видите зрачки? Если бы кошку рисовали утром, да еще летом, когда эта комната ярко освещена, зрачки у кошки превратились бы в узенькие щелочки. По телу настоятеля пробежала заметная дрожь. Выпученными от страха глазами он уставился на лежавший перед ним рисунок, затем... Провел рукой по лицу. Он поднял глаза на, искаженные гневом лицом, судьи и глухо проговорил «Я хочу сделать заявление в присутствии учителя Суньмина». «Как пожелаете», — холодно ответил судья Ди. Он свернул свиток и сунул его за пазуху. Настоятель повел их вниз по широкой лестнице. Внизу он сказал все тем же безжизненным голосом. «Буря стихла, мы можем пройти через двор». Четверо мужчин молчания пересекли мокрый двор, усыпанный кусками битой черепицы. Впереди шли судья Ди с настоятелем, за ними следовали Таогань и Цзунли. Истинная мудрость направилась к западному строению храма и толкнул дверь в углу двора. Они оказались в узком проходе, который вел их прямо к воротам перед трапезной. Когда они приблизились к винтовой лестнице Юго-Западной башни, раздался громкий голос. Эй, что вы здесь делаете глубокой ночью? У лестницы стоял Суньмин зажженным фонарем. Судья Ди сурово ответил: Настоятель хочет сделать заявление, господин. Он выразил желание сделать его в присутствии вашего превосходительства. Сунь Мин поднял фонарь, удивленно глядя на настоятеля. Затем коротко сказал. «Поднимайтесь в мою библиотеку, мой друг. Не станем же мы заниматься таким серьезным делом на лестнице, где так холодно и сыро?» Обернувшись к судье, он спросил. «Присутствие этих двух молодых людей необходимо?» «Боюсь, что да, господин, они станут важными свидетелями». «В таком случае возьмите мой фонарь», — сказал Сунь, передавая его судье. «Я и в темноте найду дорогу». Он стал подниматься, сопровождаемый настоятелем, судьей Ди, Тауганим и Цунли. Ноги у судьи словно налились свинцом. Казалось, этой винтовой лестницы не будет конца». Наконец они добрались до верха, погруженной в темноту лестницы. Судья Ди поднял фонарь и увидел, как Сунь Мин ступил на площадку перед библиотекой. За ним шел настоятель. Когда голова судьи Ди поравнялась с площадкой, он услышал, как Сунь сказал, «А теперь осторожнее». Затем друг закричал, «Держитесь!» В тот же момент раздался хриплый вскрик, и через мгновение из темной глубины лестничной шахты донесся стук упавшего тела. Судья Ди мгновенно оказался на площадке и высоко поднял светильник. Суньмин со смертельно бледным лицом схватил судью за руку и хрипло пробормотал. Бедняга хотел ухватиться за перила, которых здесь нет, выпустив руку судьи, он вытер со лба выступивший пот. «Спустись и взгляни на него», — приказал судья Тао Ганю, а затем сказал, обращаясь к Суньмину. Впрочем, после падения с такой высоты он не мог остаться в живых. «Давайте войдем внутрь, господин». Вдвоем они вошли в библиотеку. Зунли последовал вниз за Тао Ганем. «Ах, бедняга!» Начал суньминь, садясь за стол. «А что случилось, Ди?» Судья почти упал на стол, ноги у него дрожали от усталости. Он достал из-за пазухи свернутый свиток и положил его на стол. Я посетил склеп и просмотрел там несколько рисунков, которые старый настоятель, непритовое зеркало сделал, пытаясь запечатлеть свою кошку. Меня поразило, что он рисовал невероятно реалистично. На одной картине зрачки кошки, сужены до щелочек, должно быть, этот рисунок был сделан вечером. Затем я вспомнил, что на его последнем рисунке, который вы показали мне в храме, зрачки у кошки расширены. Это свидетельствует, что рисунок делали вечером, а не в полдень, как утверждал истинная мудрость». Он развернул свиток. «Не могу понять, Ди, к чему вы клоните?» Раздраженно сказал сунь. «Какое отношение это имеет к смерти непритового зеркала? Я сам при этом присутствовал и говорю вам, старик умер спокойно и...» «Позвольте мне объяснить, господин», — почтительно прервал его судья Ди.